Глава 22-я. Амайя наотрез отказался общаться с полицией. «Но энтьендо, но интендо не переставая, твердил он. А когда пригласили офицера, владеющего испанским, Томас вообще умолк. Документов у обоих убитых не было, однако один из местных стражей порядка, кажется, опознал стрелка из автомата. «Наемник», — сказал он, — «выполнял заказы разных банд». «Не думаю, что нам удастся что-либо тут найти. Такие ребята расплачиваются наличными и никогда не встречаются друг с другом». Порой это лишь телефонный звонок и имя жертвы, а после того, как дело сделано, пакет с пачкой купюр или таблетками. Подъехавший Богорт взял на себя общение с местной полицией. Деккер, освободивший желудок от Чизбургера, и Браун дали показания. «Удивлен видеть вас здесь», — сказал Рос, подходя к ним. «Вы бы знали, как была удивлена я», — ответила Харпер. «После всего случившегося Румо отправит вас в отпуск», — сказал Богорт. «Вряд ли. Это не в наших правилах. К тому же произошедшее не вызывает никаких вопросов. Любое расследование подтвердит правоту наших действий». Она оглянулась на Деккера. «А что насчет него? Он разрядил свое оружие. Это отправить его на кабинетную работу?» Вообще-то должно было бы быть так, но Деккер не специальный агент бюро. Он восстановлен в должности следования из отдела убийств полиции Берлингтона штата Гае. То есть он, принесший присягу полицейский, обладающий правом производить арест с применением оружия, а бюро как бы одолжило его. Так что надо будет разбираться». «Правильно, старая добрая бюрократия. Я так понимаю, вы хотели о чем-то поговорить с Деккером. Не желаете поделиться этим со мной?» Браун оглянулась на подошедшего Амоса. «Даже не знаю, есть ли чем делиться». «Мы обсуждали совместные усилия по поиску истины», — сказал Деккер. «Я не дала никаких обещаний», — подхватила Браун. «Больше того, я предупредила, что в ФБР могут позвонить сверху и настоятельно предложить отстранить вас от дела». Вопросительно подняв брови, Богарт посмотрел на Деккера. Похоже, особого прогресса не видно. «Я подумаю над этим, агент Богарт», — сказала Браун. «Сегодня Деккер спас мне жизнь, я ему обязана, а я не люблю быть перед кем-то в долгу». С этими словами она села в свою машину и уехала. Джеймисон, стоявшая поодаль, поспешила к Амосу. «Черт возьми, что все это значит?» — набросилась на него она. «Это ты о чем?» — Деккер отступил назад. «Как о чем? С какой стати?» «Браун заявилась в ресторан и захотела поговорить с тобой. Очевидно, она за тобой следила». «Знаю». «Что она сказала?» – спросил Богорт. «Браун хотела знать, продолжаю ли я заниматься делом Бергшир». «И что ты ей ответил?» «Ничего такого, что можно было бы принять за определенный ответ на этот вопрос». «В таком случае, возможно, она просто забрасывала удочку?» «Она производит впечатление человека, который предпочитает избыток информации и ее недостатку», – медленно произнес Деккер. «И я не могу винить ее в этом». Джеймисон ошеломленно посмотрела на него. «И это все, что ты хочешь сказать?» «Если б я провернула что-либо подобное, ты б меня на части разрезал. Почему Браун заслуживает особого отношения?» Амас начал было что-то говорить, но остановился. «Нам нужно найти Дэнни», — сказал он вместо этого. Черты лица Алекс смягчились. «Правильно», — она шумно выдохнула. Ее враждебность стремительно улетучивалась. «Томас сказал, где мальчик?» «Дома у одного из его друзей». «Я спрошу у него, где именно, после чего отправлюсь за дени Как только Джеймисон поспешно удалилась, Богорт сказал декеру понизив голос. «Мы не можем идти этой дорогой. Это проблема местной полиции». Амос посмотрел вслед Джеймисон, направляющийся к зданию. «Но это также проблема Алекс», — помолчал он вздохнул. «Что означает, что это также моя проблема?» Опешивший Богорт посмотрел на него. «Ты что, декер хочешь меня расчувствовать?» Засунув руки в карманы, Амос ничего не ответил. «Ладно, в чем тут по-твоему дело? Первое, что приходит в голову, это наркотики, душок соответствующий». «Возможно, и о не хочет ничего говорить, поскольку сам глубоко завяз». «Ты хочешь сказать, он ими торгует?» – спросил Богарт. «Занимает место в цепочке сбыта. Этот мир знаком мне гораздо лучше того, в котором я нахожусь сейчас. Торговцы наркотиками и уличная шпана против исполнительных директоров в перемешку с управляющими фирмами. Я словно попал на другую планету». Не бери в голову, я проработал в этом мире почти всю свою жизнь и порой тоже не вижу в нем смысла. Он помолчал. Итак, ты полагаешь, что амай где-то облажался, быть может, прикарманивал себе часть денег? Ну, сегодня ему явно не поощрительную премию вручали. Если он не станет сотрудничать, полиция мало что сможет сделать. Тогда я просто заставлю его сотрудничать. Ты полагаешь, у тебя есть средства добиться этого? И не одно, а целых одиннадцать, ответил декер «Ты имеешь в виду его сына Дэнни?» – сказал Богорт, одиннадцати лет. «На месте ребят, охотящихся за Томасом, следующей своей целью, я бы выбрал мальчишку. Ты хочешь, чтобы я попросил местную полицию взять отца и сына под охрану? Мы живем в том же здании, мы можем присматривать за ними. Послушай, мне бы не хотелось, чтобы вас, Джеймисон, пристукнули из-за этого. Я тоже не хочу, чтобы меня пристукнули из-за этого, но тут уж ничего не попишешь. Такая у нас судьба. Ты имеешь в виду полицейский значок?» «Нет, твою мать, я имею в виду долбанное домовладение!» В конце концов, Деккер отправился вместе с Джеймисом за Дэнни. Увидев их в дверях квартиры друга, мальчишка побледнел, но они быстро заверили его в том, что с отцом все в порядке. Поскольку машина была двухместная, Дэнни пришлось ехать у Амоса на коленях, пристегнутым вместе с ним одним ремнем. К счастью, ехать было недалеко. «Они вернулись!» – возбужденно пробормотал Дэнни по дороге домой. «Правда, эти подонки!» «На самом деле, это были два других подонка, но мы полагаем, они связаны с теми». «Вы их схватили?» – спросил мальчишка. «Обещаю тебе, больше они не будут приставать к твоему отцу», – сказал Деккер. «Но, возможно, вместо них придут другие». «Так что же нам делать?» – беспомощно спросил дени «Нам нужно, чтобы твой отец все рассказал полиции», – сказала Джеймисон. «Без этого мы мало что можем сделать». «Я уже пытался уговорить папу, но он упрямо отказывается. Просто твердит, что я не должен беспокоиться. Но я только это и могу беспокоиться». «Что ж, нам придется действовать более убедительно», – заметил Амос. Когда они подъехали к дому, следователи еще продолжали работать на месте преступления, но трупы уже увезли. Деккер и Джеймисон проводили дэни в квартиру. Отец сидел на диване, одной рукой прижимая к скуле мешочек со льдом, а в другой держа бутылку пива. Подбежав к отцу, мальчишка стиснул его в крепких объятиях. Они о чем-то негромко заговорили по-испански. Все это время Томас с опаской посматривал на Деккера и Джеймисон. «Истер Майя, на этом все не закончится», — сказала алекс «Ваши враги просто пришлют новых людей». Мужчина отвел взгляд, но сын крепче вцепился в него. «И в следующий раз вами дело не ограничится», — добавил Деккер. «Достанется и вашему сыну». Дрожащий Дэнни оглянулся на него, а Майя также уставился на Амоса. Приблизившись к нему, тот подсел рядом. Диван заскрипел под его тушей. «Вы понимаете, что все так и будет, да? Это ваша ахиллесова пята. Не знаю, во что вы впутались, но именно сюда будет нанесен следующий удар». «И мы не можем постоянно находиться рядом и оберегать Дэнни. Так что же вы намереваетесь делать? Ждать, когда за ним придут?» Резко поднявшись с дивана, Амайя отшвырнул пиво и пакет со льдом в противоположный угол. Дэнни отпрянул назад, а декер невозмутимо смотрел на Амайю. «Убирайтесь из Микаса!» – крикнул тот. «Ахора!» «Моего дома немедленно, испанский». Какое-то время Амас молча смотрел на него, затем встал. Взглянув на Дэнни, он сказал... «Если увидишь что-нибудь подозрительное, позвони нам». Он протянул мальчишке визитную карточку с номером своего сотового телефона. «Но сначала набери 911». Затем Деккер повернулся к Амайе, который стоял, стиснув кулаки, учащенно дыша. «Надеюсь, мистер Амайе, вы знаете, что делаете, потому что у вас всего один хихо».